Глава сорок Если желание сбывается свыше надежды и меры, счастье нечаянного день благословляет душа. Гай Валерий Катул. Весенние дни выдались в Риме небывало теплыми и уже с апреля римляне начали посещение площадок для спортивных игр на открытом воздухе в термах, гимнасиях и других общественных местах. Некоторые термы были приспособлены для совместного пользования, когда левую часть построек отдавали женщинам, а правую – мужчинам. Время еще не прижился обычай совместного посещения терм, получивший столь скандальное распространение в более поздние времена. В этот майский день Аврелия и Юлия посетили термы Минуция, где уже собрались многие знатные матроны и девушки из прославленных фамилий Вечного Города. Несмотря на солнце, ярко светившее в этот майский день, желающие могли пройти в открытое помещение, куда из Гипокаустерия по трубам поступал горячий воздух. гипокаустерий Подвальное помещение в термах. Это было новое изобретение Сергия Арата, позволяющее пользоваться термами и в зимние дни. У входа женщин встречал управляющий, получавший символическую плату, и капсарий, которому женщины сдавали свои деньги, драгоценности и верхнюю одежду. Кого только не было в этот день в термах. Своенравная Теренция, жена Цицерона и старшая Висталка, благочестивая Домициана, веселая Тертула, жена Краса, и всегда молчаливая Лолия, жена Авлагобиния. Даже в термах выделялась своей громкой речью и цинизмом Клодия, сидевшая в окружении своих беспутных сестер. Юлия подошла к группе молодых девушек, среди которых были ее двоюродная сестра Атия, дочь Сервилии – Юния, дочь Катона – Порция и дочь Цицерона – Тулия. Девушки весело шутили над Юнией, день свадьбы которой был уже назначен на календы Квинтилия. Календы Квинтилия. 1 июля. Месяц июль был переименован позже в честь Гая Юлия Цезаря. Она выходила замуж за Гая Кассия Лангина. Аврелия, заметившая сидевшую недалеко Сервилию, направилась к ней. «Пусть юно она...» «Пошлет счастье в твой дом, Сервилия», — радушно сказала Аврелия, присаживаясь рядом. «Спасибо», — встрепенулась задумавшаяся женщина, не заметившая подошедшую Аврелию. «Пусть Венера будет благосклонна и к твоей внучке Юлии». «Мне рассказывали, что свадьба Кассия Лангина и Юнии состоится во время календ Квинтилия». «Это правда?» — спросила Аврелия. «Да. Семья Гая Кассия решила провести свадьбу летом. Они очень торопятся», — усмехнулась Сервилия. «Но молодые любят друг друга. Кроме того, Гай — самый близкий друг моего сына». «Мне говорил об этом Цезарь», — спокойно ответила Аврелия. При упоминании этого имени Сервилия непроизвольно вздрогнула и покраснела. От Аврелии, имевшей наблюдательность сына, не укрылся ни один мускул на лице молодой женщины. Она пододвинулась ближе. «Ты по-прежнему его любишь, Сервилия?» Очень тихо спросила Аврелия. Ее собеседница на этот раз не вздрогнула. Она, помолчав немного, также тихо ответила одним словом. «Да». Аврелия все понимала. Она знала о взаимной многолетней любви своего сына и Сервилии. Догадывалась об их прежних встречах. Но как тактичная мать старалась не вмешиваться в личную жизнь сына? И сегодня впервые прикоснулась к этой деликатной теме. «Цезарь скоро возвращается в Рим из Испании!» Начала нелегкий разговор Аврелия. «Я слышала», — кивнула в ответ Сервилия. «Но он будет ждать за чертой померия права на триумф?» Говорят, в Испании он одержал немало побед. За символической чертой Померия «Померий. Городская граница Рима» оставался триумфатор, как бы официально не въезжающий в город. Только после триумфа он считался формально попавшим в Рим, даже если проживал в городе несколько лет. Но претендент на триумф автоматически исключался из политической жизни Рима до проведения триумфа, считаясь как бы отсутствующим. Таким образом, он не мог претендовать ни на одну административную должность. Цезарь, которому исполнилось 40 лет, несомненно захотел бы выдвинуть свою кандидатуру в консулы, но жестокие законы Рима ставили его перед выбором проведение триумфа или выдвижение в консулы. Я слышала о его успехах. Претор Рима разбил несколько племен, «Лузитанов и Калаиков», — улыбнулась Аврелия. И Сервилия впервые подумала, как внешне и внутренне похожи мать и сын. «Но я знаю своего сына, и ты его знаешь, Сервилия. Ему этого мало. Он откажется от триумфа, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в консулы Рима. И обязательно победит на выборах». «Да», — прошептала Сервилия. «Так, видимо, и будет». «Но он холост», — очень серьезно произнесла Аврелия. А после развода с Помпеей прошел почти год. Сервилия похолодела, догадываясь, о чем идет речь. «Ему нужен сын», — укрепило ее худшее опасение Аврелия. «И он должен жениться». Сидевшие недалеко девушки весело смеялись над очередной шуткой Юлии. «Почему не выходит замуж Юлия?» Вдруг спросила Сервилия. «Она ведь ровесница моей дочери Юнии». Юлия не любит никого. Она похожа на своего отца. Чтобы быть рядом с человеком, ей нужно полюбить его. Даже над Сервилием Цепионом, с которым она уже помолвлена, Юлия насмехается. Но она не Цезарь, и внук Цезаря не его сын. Поняла невысказанный вопрос Аврелия. «Я знаю». Грустно отозвалась Сервилия. «И все давно решила для себя. Я люблю твоего сына, Аврелия. Люблю давно и страстно, о чем ты, конечно, догадывалась. Он великий человек. И величие Рима будет связано с возвышением Цезаря. В этом я всегда была убеждена. Но помешать его карьере я не хочу. Я все отлично понимаю, Аврелия. У меня не может быть более детей». «Великие боги дали мне любовь твоего сына, а на большее я не претендую». Мимо прошла высокая, красивая женщина с распущенными волосами. «Это Кальпурния, дочь Пизона», – прошептала Сервилия. «О ее красоте говорит весь город. Вот какая жена нужна твоему сыну. Здесь и величие рода, и невероятная красота». Аврелия задумчиво смотрела на Сервилию. «Нет» решительно сказала мать Цезаря. Ему нужна ты. Величие и красота твоей души, Сервилия. Однако, клянусь всеми богами Рима, в которых никогда не верил мой сын, ты права. Но бессмертные боги видят, что и ты достойна любви Цезаря. Сервилия не могла больше сдерживаться. Даже получив известие о смерти мужа, она смогла сдержать слезы горя. А сегодня Прижавшись к Аврелии, она беззвучно плакала, впервые обнаружив некоторую слабость в своей гордой и независимой душе. Никогда Цезарь не узнает об этих слезах. Никому не расскажет об этом разговоре Аврелия. Никто более не увидит плачущей Сервилии. Но, обнявшись, женщины в едином порыве чувств обнаружили то высокое родство духа, которое Цезарь, так ценил в женщинах. С этого дня Сервилия стала желанным гостем в доме Аврелии, до смерти сохранившей материнскую привязанность к этой женщине и уважавшей ее нелегкий выбор. Некоторые женщины уже прошли в кальдарий, дабы омыться горячей водой перед выходом. Среди них была и Клодия, охотно и часто посещавшая термы, служившая в немалой степени рассадником грязных сплетен и всяческих слухов в городе. В описываемое нами время термы еще не полностью стали тем местом светского времяпровождения молодых людей, коими они станут 30 лет спустя. Поздние постройки терм уже к моменту падения республики будут архитектурным шедевром Древнего Рима, напоминающим скорее дворцы, чем общественные бани. термы Минуция были самыми знаменитыми сооружениями в этот период. Но это были пока еще общественные бани. Только в 721 году Римской эры Марк Випсаний Агриппа построит первые термы, ставшие по-настоящему духовными центрами римлян. При термах будут открывать даже библиотеки и гимнастические залы. Юлия, прошедшая в Кальдаре вслед за Клодией, с любопытством смотрела на голое тело известной на весь Рим женщины. Клодия была по-настоящему красива лицом, но фигуру имела обыкновенную. Более того, на теле было несколько крупных бородавок, портивших цельное впечатление. Юлия, заметив одну из них, отвернулась, вынуждая себя не смотреть более на Клодию. В мировой литературе и в общественном сознании очень часто складывается образ распутной женщины, игравшей роковую роль в истории, как тип восточной красавицы с большой грудью, вечно горящими глазами, идеальной фигурой и длинными ногами. На самом деле развращенность женщины не зависит абсолютно ни от ее фигуры, ни от других частей тела. Это развращенность в самой душе женщины и не обладая никакими высшими примерами женской красоты, Такие фигуры входят в историю благодаря своему вызывающему поведению и свободной душе, отвергающей всяческие преграды, в том числе и моральные нормы поведения. Клодия I вышла из терм, где ее ждал вечный партнер, сопровождавший женщину повсюду поэт Гай Валерий Катул. Двадцатилетний поэт был влюблен в развратницу почти юношеской восторженной любовью. Приехавший из провинции, Катул первое время поражался диким нравом, царящим в столице, но встретив Клодию, забыл обо всем на свете, снова и снова посвящая ей свои стихи. Рядом с ним стояли Игнатий и Мамура, специально приехавшие сюда, дабы найти новые объекты для своих любовных утех. Вот и сейчас, едва из терм вышли две сестры Марка Марцелла, как оба развратника весело шагнули к ним, не давая молодым женщинам сесть в лектику. Довольно скоро сестры уселись, наконец, в свои лектики, а оба развратника, сговорившись о встрече, радостно обернулись к Катулу. — Что стоишь, поэт? — завизжал, обрадованный состоявшейся сделкой, рыжеволосый Игнатий. Ждешь свою лесбию! Катул презрительно молчал. Узкая мордочка мамуры растянулась от смеха. Он хочет помочь Клодии встретиться с очередным любовником. А он будет наблюдать за этим, — заорал Игнатий, — потому что сам ни на что не годен. Катул быстро обернулся к Игнатию и громко продекламировал. «Игнатий, чем гордишься? Бородой клином? А скалом челюстей, что ты мочой моешь?» Выходившая из терм Клодия даже закричала от смеха. Мамура чуть не упал в приступах буйного веселья, а Игнатий, зло пробормотав ругательство, схватился за меч. «Оставь!» — заорал Мамура, увлекая Игнатия за собой. «Пошли быстрее! Нас ждет Клодий!» Катул, подойдя к лектике Клодии, кивнул женщине, продолжавшей громко смеяться. «Иди за нами, мой дорогой поэт!» — давилась от смеха развратница, давно переспавшая и с Игнатием, и с Мамурой. «Я хочу послушать твои новые стихи!» После возвращения из терм Аврелия удалилась в свой конклав, а Юлия, дождавшись свою сестру, отправилась к отцу Атии, Марку Атию Бальбу. Дом сенатора был в районе Авентина, недалеко от роскошного квартала Карины. Известный своим строгими нравами Бальб не очень высоко ценил такое соседство, предпочитая проводить время в кругу друзей на Авентине. В Карины, где были роскошные дома Лукула, Марцелла, сципиона Краса, сенатор не любил заглядывать, старательно обходя этот квартал. Он был другом Цезаря, и родственники часто встречались в доме Верховного Понтифика, расположенном на священной дороге, ведущей к Капитолию. Бальб, женатый на сестре Цезаря и любивший Верховного Понтифика за добрый и мягкий нрав, тем не менее никогда не одобрял безумных расходов Цезаря и его огромных долгов. В Атрии, куда прошли Юлия и Атия, уже слышались голоса, приглашенных на дружеский ужин к Бальбу друзей сенатора. Сегодня здесь собрались несколько легатов и трибунов Помпея, принимавших вместе с Бальбом участие в Восточной кампании. Марк Ати Бальб сражался в армии Помпея в течение трех лет после чего вернулся в Рим с тяжелым ранением левой ноги. Его симпатии представителя плебейского рода были всегда на стороне популяров, но Помпея он уважал и любил за честность и мужество, проявленные полководцем во время войны с Метридатом. Девушки вошли в атрий, когда стоявший в центре зала у самого бассейна Марк Торенци и Ворон что-то рассказывал гостям. Все весело смеялись. И даже хозяин дома был в хорошем настроении. «Во имя Сатурна, дарующего нам изобилие!» — закричал ворон. «Посмотрите на этих двух прекрасных богинь! Откуда они взялись?» Мужчины повернулись к девушкам почти одновременно. Юлия улыбнулась. Атия чуть испугалась. К ним подошел Бальб, обнимая девушек за плечи. «Это мои дочь и племянница!» «Какие красивые девушки!» раздался чей-то приятный голос. Юлия явно смутилась. Из толпы мужчин выступил одетый в роскошную тогу, украшенную пурпурной каймой, сам гней Помпей. Он сделал несколько шагов по направлению к ним. Юлия сжалась от волнения, опустив глаза. «У тебя очень красивая дочь», — сказал он, не сводя глаз с Юлии. Да! кивнул ничего не замечающий Бальб. «А это моя племянница Юлия, дочь Гая Юлия Цезаря». «Счастлив отец, имеющий такую красивую дочь», мягко произнес Помпей. Юлия решилась, наконец, поднять глаза и увидела, вопреки предположению, добродушные, понимающие и умные глаза Триумфатора. «Мы получили от него известие», ответил Бальб. «Скоро он возвращается в Рим!» Юлия чувствовала, как сила и добродушие, исходящие от Помпея, передаются ей, прибавляя спокойствие. Она не сводила глаз с триумфатора. «У такой красивой девушки есть, наверное, жених?» — спросил Помпей. Юлия вдруг испугалась, словно от ответа Бальба что-то могло измениться. Она помолвлена с молодым сервилием-запионом ответил Бальб. «Но, по-моему, она и его не захочет взять себе в мужья». Юлия вспыхнула от радости. Она впервые от всей души обрадовалась словам вечно сурового дяди. «Ты так своенравна!» улыбнулся Помпей. «Не знаю», растерялась Юлия, но, быстро собравшись, вдруг выпалила. Только с глупыми женихами. Все вокруг засмеялись. «Бальб». Кивнув девушкам, пригласил гостей в треклиний. Уходя, Помпей еще раз обернулся, посмотрев на Юлию. Взгляды их встретились, и на этот раз в глазах девушки был вызов.